Самой популярной программой в Спрингфилде, штат Миссури, была передача КЛФТ «Говорите, вы в прямом эфире», которую вел рей Флауэрс. Флауэрс был напуган. Похоже, все, кого он знал, были больны. Сам он чувствовал себя прекрасно. Военных пока в Спрингфилде не было, но рей слышал, что национальная гвардия была направлена в Канзас-Сити и Сент-Луис – для предотвращения паники и мародерства. Рэй закурил, подошел к двери студии и запер ее. Потом он забрался в свою кабинку, включил позывные и устроился перед микрофоном. «Всем привет», — сказал он, — говорит Рэй flowers ведущий передачи «Говорите, вы в прямом эфире». А сегодня, как мне кажется, есть только одна тема для разговора. Не так ли? Как бы вы ее не назвали, Супер или Капитаном Шустриком, речь идет об одном и том же. Я слышала разные жуткие истории о том, как армия все подмяла под себя. И если вы хотите рассказать об этом, то я готов вас послушать. Хорошо? Наши телефоны 555-86-00 и 555-86-01. Если будет занятое, Потерпите немного. Сегодня я в студии один. В Кардхейдже, в 50 милях от Спрингфилда, находилось военное подразделение, и отряд из 20 человек получил приказ разобраться с Рэем Флауэрсом. Два человека отказались выполнять приказ. Они были расстреляны на месте. За этот час, который заняла у них дорога до Спрингфилда, рейд flowers принял звонки от доктора, который сказал, что люди мрут, как мухи, и что, по его мнению, правительство лжет насчет вакцины, от медсестры, которая подтвердила, что тела увозят из больниц Канзас-Сити на грузовиках. от женщины в состоянии бреда, которая заявила, что во всем виноваты летающие тарелки из космоса, от фермера, который сказал, что только что армейский взвод выкопал на поле рядом с шоссе номер 71 к югу от Канзас-Сити чертовски длинный ров и от полдюжины других людей. Затем дверь студии затрещала. «Откройте!» — закричал чей-то приглушенный голос. «Откройте именем Соединенных Штатов!» рей посмотрел на часы. «Четверть двенадцатого». «Что ж», — сказал он, — «похоже, молодчики заявились ко мне, но мы просто будем продолжать наш разговор». Хор раздался треск автоматной очереди. Дверь была взломана, и человек шесть солдат в противогазах и в полном вооружении ворвались в помещение. «Только что несколько солдат вломились в студию», — сказал Рэй. Они вооружены и выглядят так, словно готовы повторить военную операцию по очистке территории от противника, проведенную во Франции 50 лет назад. Единственное отличие в том, что теперь на них противогазы. «Прекращай передачу!» завопил массивный человек сержантскими нашивками. Он стоял перед прозрачной стенкой кабинки и угрожающе жестикулировал винтовкой. «Я этого не сделаю!» отозвался рей «У станции есть лицензия FCC, и я... я отменяю твою херрову лицензию. А теперь прекращай передачу». «Я этого не сделаю», — повторил рей и снова повернулся к микрофону. «Леди и джентльмены, только что я получил приказ прекратить вещание КЛФТ и отказался выполнить его. Как мне кажется, я поступил совершенно правильно. Эти люди ведут себя как нацисты». Они как американские солдаты. Я не собираюсь. Последний шанс. Сержант скинул винтовку. Сержант, сказал один из солдат у дверей, не думаю, что у вас есть право. Если этот парень еще что-нибудь вякнет, пристрелите его, сказал сержант. Похоже, они собираются убить меня, сказал Рейф Лауэрс, и в следующую секунду стекло кабинки разлетелось в дребезги. А Flowers упал на пульт. О'кей, сказал сержант и обернулся. Я хочу вернуться в Картхейдж к часу дня, и я не...» трое из его подчиненных выстрелили в него одновременно. Сержант исполнил судорожный танец смерти и упал. Сообщение 234. Зона 2. Секретно. От Лендон Зона 2. Нью-Йорк. Кому? Командующий Крейтон. Операция «Карнавал». Кордоны вокруг Нью-Йорка по-прежнему функционируют. Продолжается уборка тел в городе относительно спокойно. Официальная версия лопнула быстрее, чем ожидалось. 50% военных на контрольно-пропускных пунктах больны, но большинство войск способны успешно продолжать службу. Три неконтролируемых пожара, Гарлем, Седьмая авеню, стадион Шеа. Дезертирство становится все более серьезной проблемой. Отдан приказ о расстреляном месте. Личное мнение, ситуация по-прежнему под контролем, но медленно ухудшается. Конец сообщения. лендон Зона 2, Нью-Йорк. Сообщение 771. Зона 6. Секретно. От Гарретт. Зона 6. Литл Рок. Кому? Командующий Крейтон. Операция «Карнавал». Бродский нейтрализован. Бродский нейтрализован. Его арестовали в клинике, предъявили ему обвинение и расстреляли без суда за измену Родине. Некоторые из его пациентов попытались мешаться. «Четырнадцать гражданских ранено, 6 убито, трое моих людей ранено. Все легко».